Глава четвертая. Смерть. Она... Она... Глаза ее задрожали. Она... Ч... Черная. Дальний план. Тварь нависла над нами, закрывая со всех сторон руками. Она не похожа на другие души. Четырехрукая, совершенно черная. Плоская широкая голова, обвита лентой светящихся кроваво-красных глаз линз. раздалось низкое утробное клокотанье почему то я знал приближается опасность время тянется слишком медленно эта тварь убьет и нас умру ли я в реальности если меня рассечет на два куска это здоровенная злобная хуёа вспомнилась история при четырх пропавших студентиков Старик отправил их сюда, и они не вернулись, во всяком случае, к тому моменту, когда нас с Жекой тоже отправили в аниме. На меня накатило неожиданное осознание всей хуевости моего положения. Черт, а ведь это все не какой-то прикол. Даже если этот мир и не настоящий, то я в нем ощущаю себя вполне реальным, и почему-то мне кажется, что смерть в этом ебаном аниме... приведет к окончательной и бесповоротной смерти. Почему-то до этого момента я относился ко всей этой ситуации как к херовой, подзатянувшейся шутке, но сейчас вдруг понял, что не было никакой шутки. Да, старикан отправил нас сюда пиздец странным, комичным способом, словно на отъебись придуманным каким-то бесталанным дебилом-сценаристом, обнюхавшимся просроченным клеем, но... Разве это отменяет тот факт, что только что здоровенная тварь за минуту зачистила торговый центр, убив тут всех? Разве это отменяет тот факт, что теперь тварь может убить и меня самого, и я сдохну окончательно и бесповоротно, а мои родители где-то в другом мире будут до конца своих дней подавать объявления на сайты по розыску людей, Надеясь, что меня найдут где-нибудь в соседнем городе, потерявшим память после удара арматурой по башке, комичность попадания в ситуацию не определяет ее дальнейшее течение и финал. Так что эта тварь вполне может убить меня. Я не бессмертный, я все тот же студент-долбоеб, у которого ровно столько же жизней. Всего одна. И жизнь моя не стала веселее и проще с залетом в это ёбаное аниме. Она стала опаснее и наверняка короче. тарикан отправил нас сюда не чтобы мы повеселились, а чтобы мы сдохли. Сдохли в ёбаном аниме, которое так любит эта злоебучая внученька. И не это ли настоящая анимешная смерть? Быть разорванным гигантской, человекоподобной хуёвиной. Хотя хуй его знает. Я понятия не имею, как там выглядит классическая смерть в аниме. А если бы пришлось делать ставки, то я бы поставил на то, что чаще всего в аниме умирают, не выдержав давления собственных безответных чувств к девчонке и сделав по этому случаю драматический пиздострадальный суицид. Она меня не тронет. мысли не совсем в тему, но уж как пришла. Тварь меня не тронет. эта уверенность родилась вместе с черной душой вырвавшейся из капсулы она дошла до раздела осознания в моем мозгу почему то только сейчас она не причинит мне вреда жуткий грохот рушится кусок стены в образовавшийся проем вбегает десяток серых душ они похожи на цветные души но выглядят агрессивнее что ли Большее количество стальных пластин злой формы глаза линзы, светящиеся холодным белым светом, куда более жилистые конечности и тела. Одни души светлее, другие темнее, все разного размера и имеют некоторые визуальные отличия в пропорциях в форме защитных стальных пластин расположению глаз линз, а также отличаются и светящиеся иероглифы, начертанные на их грудных панцирях. В руках у них какие-то длинные копья со странными острыми наконечниками. Следом за душами в проем вбежали их операторы. Люди в серой стальной броне, головы и лица скрыты шлемами с монолитным забралом. Из глазных прорезей бьет тот же белый свет. «Кто из вас ее оператор?» — раздался усиленный голос, принадлежащий, видимо, кому-то из операторов серых душ. Тварь ответила все тем же низким утробным колкотаньем, я пригнулась ниже, словно готовясь броситься в бой. «Кто из вас ее оператор?» — повторил вопрос голос. «Ответь ему!» — прошептала сестра Мисакитян, испуганно, глядя на меня. «Я-то откуда знаю, кто оператор этой хуевины?» — почти возмущенно прошепел в ответ я. «Это ты!» — сестра Мисакитян многозначительно ткнула взглядом куда-то вниз. «Ты ёбнулась что ли?» — зашептал я. Таким же успехом это может быть ты или Жека. Точно, блядь. Это Жека, ее оператор. Он примерно вот так же разорвал пополам несчастного, ни в чем не виноватого водителя примерно час тому назад. Узнаю его, нихуя не сдержанный почерк в действиях этой черной ебанины. Посмотри на свои руки, Владян Сан. На этот расшипел шипел Жека. Чего блядь? И осекся. Опустив взгляд... Я увидел, что кисти моих рук черные, черные, как безлунная ночь, черные, словно я картошку ими из горячего костра тягал, черные, как душа старика, пославшего нас в этот ад. «Какого ху...» «Кто из вас ее оператор?» — в третий раз спросил голос. На этот раз с куда большим нетерпением. Мужик явно начинал нервничать, не любит видать, когда его игнорируют. «С какого хуя у меня руки почернели?» «У операторов при рождении их души часто происходят изменения», — зашептала сестра Мисакитян. «У кого-то меняется цвет волос под окрас души, у некоторых цвет глаз. У тебя не только глаза и волосы почернели, но и ладони». «Кто из вас ее опер?» — злобно заорал голос. И, видимо, это было его ошибкой. Закончить свой яростный крик он не успел, потому что черная тварь, походу, не очень любит громкие звуки. Подняв воздух, осколки керамической плитки, она ринулась в атаку. В два прыжка тварь влетела в толпу и сразу рассекла по диагонали одну из душ, не успевшую даже двинуться. Рассекла здоровенным, выросшим прямо из ее кулака во время прыжков черным лезвием. В воздух ударил фонтан крови. Ударив в потолок, он плотным багровым душем окатил всех внизу. Один из операторов, кажется, не выдержал зрелища и упал в обморок. Души быстро окружили четырехрукую тварь и пытались пронзить ее своими странными копьями. Она уворачивалась, прыгала, не стояла на месте. В один из таких прыжков тварь отсекла очередной душе руку, затем совершила еще несколько хаотичных, почти молниеносных перемещений, и следующая душа лишилась головы. Вместе с ней на пол упал еще один оператор, видимо, тоже не выдержав жестокого зрелища. Тварь прикончила еще троих, прежде чем одна из душ, метнув копье скорее от отчаяния, нежели, имея какой-то план, Случайно попала в ногу, буквально прыгнувшей под него твари. В тот же миг все ее мышцы сковала пульсирующими ударами электрического тока. Я знал это, потому что чувствовал. Меня самого хуячило током так сильно, что все мышцы задеревенели. Будучи не в силах управлять своим телом, я рухнул на пол лицом вперед. Теперь я мог только слушать, потому что глаза мои видели лишь белый треснутый кафель, забрызганный густыми каплями крови. Крики, грохот, звуки рассекающейся плоти, новые спазмы от очередного удара током. Наконец все стихло. Ток стал ебашить меня менее яростно, как-то равномерно, что ли. Он обволакивал все мое тело, не позволяя шевельнуться, Она уже не причинял таких страданий, как в начале. «Пацана оператора в карантин, а девчонку передайте службе правопорядка. Пусть покажут врачам, а потом отвезут домой». «А как же Жека?» Подумал я, но через я потерял сознание, так и не успев озвучить этот вопрос вслух. Абсолютная пустота. Секунду назад я был величайшим инженером, способная силой своего разума создать что угодно из самой материи пространства и времени, а теперь я лишь драматическое мгновенье между тем, как все становится ничем. Инженер не может работать один. Для работы ему нужны генераторы. Люди, вбирающие в себя окружающую материю и передающие ее в пригодном для дальнейшего использования виде. Предел сложности создаваемого инженером творенья определяют способности этого инженера, но его ресурсные возможности ограничены суммарными навыками аккумуляции материи в цепи его генераторов. Боевые инженеры на полях сражений ведут за собой тысячи, сотни тысяч генераторов, пробивая оборону врага, защищая себя и своих генераторов от атак. В наше время воины сводятся к дуэли инженеров, сопровождаемых огромными свитами, без остановки жрущих свиные колбаски, из огромных пропитанных жиром сумок генераторов, теряющих в минуту столько энергии, сколько обычный человек потратит за неделю. Чавкающие армии под предводительством свиных генералов. Инженер без генератора. Не больше, чем рыночный фокусник, способный превратить камень в утку. Но только не я. Я не ограничен в ресурсах. Мне доступна вся существующая материя. Я ограничен лишь силой своего ума. Передо мной из моих мыслей создается новый мир. Вот он, предел человеческих возможностей И конечная цель существования — становление первосоздателем, тем, кого целую вечность будут пытаться понять его творения, ища смысл своего существования и ответ на самый глупый из возможных вопросов, для чего их создали. Смысл создания может быть у ресурса, но не у творенья Но когда они поймут это, Вопрос уже не будет иметь никакого значения. Мне понадобится бесконечность времени, чтобы закончить эту работу, но этого времени у меня не будет. Мой верный слуга, единственный, кого я подпустил слишком близко, будучи уверенным, что он просто умственно неполноценный мальчишка, только что убил меня. Ха, смешно, как просто он провел меня вокруг пальца, И как поэтично посмеялся над моей уверенностью в своем беспредельном величии. Он убил меня ложкой, хм, деревянной ложкой, Который день за днем ел фасоль в томатном соусе, Разговаривая со своей престарелой козой, Которая даже молока не дает уже лет двадцать, как... Козы вообще не живут так долго. — Что ж, Гелеон, ты показал мне, что такое настоящее величие. Я рад, что меня убил именно ты, мой друг, и рад, что ты не позволил мне стать Создателем. Только сейчас, падая в вечную пустоту, я понимаю, что не был готов к этому, потому что мой мир не стал бы твореньем, он был бы ресурсом. Чавкающая армия под предводительством свиного генерала. Пустота поглотила меня. Пришел в себя я уже совершенно в другом месте. В комнате. Маленькая комнатушка с одним распахнутым Настей окном В комнату влезла одноместная кровать, стол и стул. Дверь металлическая, с прямоугольным проемом, похожа на тюремную или вроде того. Лежу как раз на кровати, жесткая, белое белье, сверху темное покрывало. Бросили меня прямо сверху, под одеяло пихать, видать, было впадло. На мне была белая рубашка с коротким рукавом и темно-серые брюки, ноги босые. А что там, кстати, с моими руками? Поднял ладони перед собой. Обычные, нормальные, не черные. Может, приглючила. Дверь со скрипом отворилась. В комнату вошел мужик в темно-серой форме, явно военный. Возраст его я определил по цвету волос. Они были с сединой и наличию усов. Лет сорок этой анимешной морде, не меньше. В руке пестрая банка с каким-то напитком. Мне сообщили, что ты пришел в себя. Он указал пальцем куда-то в сторону. Проследив направление, я обнаружил камеру, установленную в углу комнаты под потолком. Где я? В тюрьме? Спросил я, садясь на кровать, и на всякий случай добавил. Я не убивал ее, это Жека. Жека... «Про этого Жеку я слышал от Миянами», — задумчиво заметил мужик. Какое-то время он стоял, размышляя над чем-то, затем подошел к столу, развернул стул и сел на него лицом ко мне. Еще какое-то время пялился на меня, а затем протянул банку. «Кто такой этот джека «Мой друг», — пожал плечами я беря холодную банку. «Точнее, не то чтобы «друг», Просто случайный знакомый. Здоровый кабан такой. Если бы я знал, что он натворит, сразу бы его нахуй послал. А что он натворил? Посмотрел на банку. Нарисовано яблоко, листья мяты и кубики льда. Вроде бы лимонад, хотя, может, коктейль какой-то алкогольный. На банке одни иероглифы, так что хуй поймешь. Открыл, зашипело, газированное. взял глоток, да, это точно лимонад. Жадно высосал полбанки и громко рыгнул. Почему-то даже стыдно не стало. Видать, в аниме это считается нормальным. Вояка все это время наблюдал за мной, явно ожидая, когда я, наконец, отвечу на его вопрос. Сука, походу, допрос какой-то. Короче, надо подумать, что говорить. Судя по всему, Жеку они не повязали. Припоминаю, что они там его не заметили вроде. Может, его тварь откинула ногой куда-нибудь во время прыжка случайно? Ну, короче, пока что это все похуй. Главное, раз его не поймали, буду сваливать все на него. А хули делать? Не это ли настоящая дружба? В трудную минуту подставлять плечо Бартану. Сейчас моя трудная минута. «Они наверняка нашли и водилу, и дохлую девчонку, и свидетелей, которые видели, как она от школы за мной побежала». «Надо напустить на себя печальный вид. Поехали, короче». «Жек этот психопат пизданутый. Водителя убил, который сбил Мисаки Кян. Я так любил ее. Мы только начали встречаться». «Водителя нашли», — нахмурился вояка. «Он жив». Рассказал, что случайно сбил девчонку, а ты предложил ему, как бы это лучше сформулировать, оплатить твое молчание. «Это пиздёж!» — возмутился я, вскакивая с кровати. «Он не платил мне никаких денег!» «Мы нашли их в твоём кармане. Это мои деньги!» «Слишком большая сумма для подростка, который только что появился в городе. Так и я появился сразу с ними!» «Люди не появляются с местными деньгами в карманах. Это местная валюта. Её ввели мы сами!» «Ну, тогда... тогда надо у Жеки спрашивать. Это этот ублюдок мне эти бабки всучил и потребовал, чтобы я соврал про водилу, типа он его убил. Хуй знает, зачем это ему. Но сказал, что если не совру, то он меня ржавым ножом зарежет. Сразу мне не понравился Жек этот. Очень подозрительный тип, вспыльчивый и неприятный. Вы не с тем разговариваете, короче, идите его допрашивайте». Я бы с удовольствием это сделал, но для начала нужно его найти. И ты, и Миянами рассказываете о нем, но его не было на месте инцидента, и его никто, кроме вас двоих, не видел, хотя, если верить описаниям Миянами, он приметный молодой человек. Хуйня какая-то, — заключил я, подходя к окну. Вот блядство. Я думал, в комедию попал дебильную. Потом появились мрачные пизданутые глюки, тварь, убившая несколько сотен семей вместе с детьми. А теперь этот мудак пытается убедить меня, что Жеки не существует. Это какой-то наркоманский триллер, что ли? «Я арестован?» — спросил я, выглядывая в окно. Снаружи была дорога и поле за ней, с пересекающей его высоковольтной линией электропередач. Вдалеке виднелась стена. С чего ты взял? Разве ты видишь решетки на окнах? Я вижу, что стою этаже на пятнадцатом. Нахуй тут решетки, а вот дверь, как я заметил, стальная, как в тюрячке. Это для твоей безопасности. Не хотел, чтобы ты наделал глупостей. То есть убежать через дверь — глупость, а прыгнуть с пятнадцатого этажа — заебись идея. «Мы не знаем, насколько сильно влияние твоей души. Она может попытаться призвать тебя, а мы не можем позволить тебе воссоединиться с ней. Это очень опасно». Я высунул руку в окно и многозначительно посмотрел на вояку, пошевелил ею, напоминая долбоебу, что тут нет решетки. «А через окно она меня призвать не сможет, как думаешь? Если ты прыгнешь из окна, то погибнешь, а вместе с тобой погибнет и душа». Души умирают вместе с операторами, а операторы вместе с душами. То есть вы меня типа к суициду подстрекаете такими вот намеками с открытыми окнами, и я правильно понял? Нет. Но это, возможно, стало бы лучшим для всех нас исходом. Неожиданно честно ответил мужик. В каком, блядь, смысле? Что я вам такого сделал? Это все из-за той девчонки? Да не убивал я ее, это все Жека. «Твоя душа черная?» — спокойно ответил вояка. «А ты пидор с дебельными усами! Хули обзываешься? Откуда ты знаешь, какая у меня душа? Я любил ее, и я не хотел, чтобы она умерла!» «Я говорю про существо. Это тварь в торговом центре. Душа, и она черная!» «Оу!» — смутился я. «Тогда прости за усы. Погорячился. Ничего. Так вот, твоя душа черная, то есть по сути своей она тень». «Но по какой-то причине она не поглотила тебя. Такое случается впервые, и я буду честен. Последний год мы неустанно размышляли, что с этим делать». «Год?» — не понял я. «Ты хотел сказать день?» «Год. Ты провел здесь год. Не только здесь, но...» «В общем, с момента инцидента прошел год. Нам пришлось держать тебя на седативных препаратах, по сути, в состоянии искусственной комы». «Нихуя не понимаю», — перебил его я. «Я...» Пиздёж какая-то. Пролежи я год, хуй бы я так бодро вскочил с кровати. Это другой вопрос. Мы вернёмся к нему позже. Ага, вернёмся, блядь. Я тут обнаружил сценарный проёбчик, а этот мудак его по подуге объехал. Может спросить его, какого хуя я из комы вышел не шлангами, увешанной и аппаратурой, а в комнате на кровати даже не расправленной. А я ведь сейчас спрошу. Мы были вынуждены так с тобой поступить. Поспешил продолжить речь мужик, видимо, почувствовав, что я заряжаю неудобные вопросы. Твоя связь с душой слишком сильна. Как бы далеко мы вас не разводили, она все равно чувствует тебя, рвется к тебе. Мы можем удерживать душу дни и даже недели, но не такие яростные, не такие неистовые. Нам ежедневно приходилось обновлять удерживающее оснащение. Пришлось привлечь десяток душ для постоянного контроля. Слишком много ресурсов уходило на сдерживание черной души, и все равно это содержание оставалось крайне опасным. Будучи разделенным с душой, ты впал в некое пограничное состояние, не реагировал на внешние раздражители, говорил странные, часто бессвязные вещи про каких-то инженеров, генераторов. На ваша связь с душой не обрывалась. Ты пытался убежать, найти душу, она рвалась к тебе». В итоге нам пришлось ввести тебя в состояние медикаментозной комы. И нахуя вы разбудили меня сейчас? Это решение приняли на самом верху. Мы проигрываем войну. Слишком много душ погибло за этот год. Мы думали, что перейдя в оборону, снизим потери. Но нападения теней стали только яростней. Они словно почувствовали нашу слабость. И при тут я? Мы думаем... Точнее, есть вероятность, что ты единственный, кто сможет переломить ход этой войны. О, нихуя себе, какая неожиданность, — наигранно удивился я. Я избранный. Ты оператор черной души, тени. Возможно, она не может поглотить тебя, а это значит, что ты сможешь сделать то, что не смог никто до тебя. Пройдешь внешние земли и найдешь спасение для всех нас. «Я что, на спасителя похож? Да мне пох...» Вояка прервал мое негодование жестом, приложив ладонь к уху. Видимо, у него в нем какой-то наушник. «Надо срочно воссоединить тебя с душой», — напустив еще более суровый вид, сообщил он. «Пойдем!» Не дожидаясь ответа, он встал со стула и вышел из комнаты. Честно говоря, я подумывал забить на него хуй и лечь поспать, но... Подумалось, что больше шансов сбежать из этого места у меня будет по ту сторону двери, потому что из этой комнаты можно только, блять улететь. Причем не в облака, а ебальником в асфальт. Допив банку, бросаю ее в окно и выхожу из комнаты. Вылетевшая из окна банка, крутясь, падает на фоне голубого неба. В метре от асфальта ее сносит промчавшийся мимо микроавтобус. Мимо проносятся еще два таких же. Камера быстро поворачивается в сторону удаляющегося конвоя из трех черных микроавтобусов и следует за ними. Микроавтобусы едут по ночной улице. Двухполосная асфальтированная дорога с широкими тротуарами в окружении нависших над ней зданий. Людей на тротуарах и других машин на дороге почти нет. Наконец конвой прижимается вправо к тротуару и останавливается у пятиэтажного здания. Боковые двери отъезжают в сторону, и из автобусов на улицу быстро выходят вооруженные бойцы в черной форме, бронежилетах и тактических масках, закрывающих лица, в руках у всех автоматы. Три потока солдат быстро и слаженно сливаются в один. Они по одному входят в ближайший подъезд, следуя друг за другом. Змеей, обвивая пролет за пролетом, они оказываются на третьем этаже. Впереди идущий останавливается рядом с одной из дверей, ведущих в квартиру, и прислоняется спиной к стене, чего-то ожидая. Внизу, из микроавтобуса, выходит мрачного вида китаец среднего возраста. На нем такая же форма, как и на всех остальных, но лицо за маской он не прячет. На его груди, как и на груди каждого из бойцов, вошедших в здание, вышит красный иероглиф, означающий «Смерть!» Китаец идет к подъезду. «Капитан Чан!» — окликает его мужчина в синей форме полицейского, только что выбравшийся из автобуса. «Не начинайте без нас, мы должны проконтролировать весь про...» «Делайте, что хотите, но не путайтесь под ногами у моих людей», — грубо обрывает его китаец и скрывается за дверью. Следом за полицейским из автобуса выбирается еще один. какого черта гландгли мы же из комиссии не позволяй ему так с собой разговаривать ты и не позволяй ганг это же ебаные чистильщики со значками я не понимаю зачем нас назначили в контроль что мы должны контролировать если им можно все дверь сносит с петель взрыв зарядами в квартиру врываются бойцы смерти первым входит чан длинный коридор на входе стоят двое в спортивных штанах и майках они удивленно таращаятся на гостей еще не успев осознать, что происходит. Чан быстро выдает по две пули в голову каждому и продолжает движение. Коридор обшарпанный, не знавший ремонта уже лет 30. Через несколько секунд в коридор вываливаются еще четверо в домашней одежде, на этот раз с пистолетами в руках. Они не успевают ими воспользоваться. Чан обливает их беглой очередью, мертвецы кучей валятся на пол. Проходя мимо, Он выпускает по несколько контрольных выстрелов и переворачивает сдвоенные магазины, перезаряжая автомат. Далее бойцы смерти делятся на группы и зачищают комнату за комнатой. Слышны крики, короткие перестрелки, коридор заволокло пороховым дымом. Чан входит в очередную комнату. Женщины сбились в кучу у одной стены, прижимая к себе детей. Минус. Коротко командует Чан, оглядевшись и выходя в коридор. Трое бойцов, вошедшие следом, расстреливают толпу длинными очередями, затем привычно добивают выстрелами в голову и грудь. Наконец, в двенадцатикомнатной квартире осталось незачищенным всего одно помещение. Оно скрывается за тяжелой стальной дверью в самом конце коридора. Бойцы заняли позиции параллельно стенам коридора. — Капитан, взрыв заряда ее не возьмут, — сообщил один из бойцов, только что подошедшему Чану. — Стальная, петли внутри, стена вокруг усилена. — Пробейте стену в соседней комнате, — приказал Чан, раскуривая сигарету. В квартиру вошли контролеры комиссии. Пока бойцы смерти пробивали проход в последнее помещение, контролеры ходили по комнатам и делали записи. Господи боже, остановился в дверях одной из комнат Линк, «Они убили детей!» «Посчитай и запиши», — ответил Гуангли. «Да их фарш превратили. Я не знаю, сколько их. Может быть, двадцать. Безумие какое-то. Это же точно превышение полномочий. Да какое превышение? Это преступление. За такое казнить надо!» «Это решать комиссии, а не тебе. Но что-то мне подсказывает, что смерти это сойдет с рук. Убийство детей? Да какого хе...» Раздался взрыв. «Комната. В отличие от остальных...» Обставлено роскошной мебелью. На полу на коленях стоят семь человек: пятеро детей от дошкольников до старшеклассников, женщина средних лет и старуха. Перед ними стоит чан. Где глава вашей семьи? спрашивает он спокойно и холодно. Его здесь нет, отвечает женщина. В голосе её нет страха. Она не слышала о подразделении смерть. Муж ей о них не рассказывал. и не видела, что они сделали с остальными жильцами квартиры. Она уверена, что перед ней обычные полицейские силы на обычном полицейском рейде. К допросам она привыкла и прекрасно знала, что делать, тянуть время до прибытия адвокатов. Это я заметил. Где он? Я не знаю. Поднимите моих детей с пола, он холодный. Чан делает шаг в сторону, и оказывается напротив восьмилетней девочки. Достает пистолет из набедренной кобуры. «Что вы?» — начинает заволновавшаяся женщина. Раздается выстрел. Пуля входит в лицо девочки, сминая кости, деформируя череп. Девочку бросает назад, она неистово сучит ногами и руками, словно ее бьет током. Помещение заполняют крики. Кричат все — мать, старуха, другие дети. Чан бьет мать в лицо ногой и отдает приказ бойцам держать остальных. Потребовалась минута, чтобы навести порядок. Бойцы держали детей и закрывали им рты. Бабушки пробили голову прикладом, и теперь она вся в крови тихо плакала, закрыв лицо ладонями и с ужасом смотря сквозь пальцы на мертвую внучку. Капитан Чан же прижимал женщину коленом к полу и, держа одной рукой за горло, второй тыкал в лицо телефоном. «Я знаю, что у тебя есть его номер. Позвони ему, или я убью всех твоих детей по очереди, а потом прикажу отрезать им головы и запихну тебя с ними в один мешок, а мешок запихну в багажник своей машины на сутки. Так что ты либо позвонишь ему сейчас и спасешь оставшихся у тебя детей, Либо позвонишь завтра, лишь для того, чтобы я не оставлял тебя в ебаном мешке с головами твоих детей еще на один день. По выражению лица женщины было видно, она сломалась и теперь сделает все, что угодно, лишь бы этот ужас прекратился. Она молча взяла трубку и трясущимися пальцами набрала номер. «Начни говорить ты, а потом передай трубку мне», — приказал чан «Но что, что мне, мне говорить, что угодно. Расскажи, что случилось, например. Алло, алло дор, дорогой, ты тут, тут по лицу, они, они убили нашу нашу младшую. Женщина разрыдалась. Чан забрал у нее трубку. Сяолун спросил Чан: "Кто ты, сука, такой?" ответил злобный голос и продолжил, не дожидаясь ответа. «Ты прямо сейчас заберешь своих людей и съебешься из моего дома, иначе я найду твою семью и...» «Заткнись и слушай сюда», оборвал его Чан. Он поднялся на ноги и жестом приказал одному из бойцов держать женщину. Подошел к старшему ребенку и взял за шиворот. «Поздоровайся с папой». Чан убрал руку бойца от арта ребенка. «Папа, «Папочка, а не убей выстрел!» Чан выстрелил ему в живот. Подросток не сразу понял, что произошло. Мать закричала, старуха тоже. Только через несколько секунд к ним присоединился и сам мальчик. Он, держась за живот обеими руками, принялся кататься по полу и вопить от нестерпимой боли. «Что ты сделал? Что ты сделал, тварь!» кричал из трубки Сяулун. Я доберусь до тебя, я доберусь до тебя, мразь, ты понимаешь, на кого набросился, гнида? Я босс Боря Кудан, я вырежу всю твою се... Чан сбросил вызов, в расход, всех. Все тем же холодным, спокойным тоном скомандовал он, кинув телефон одному из бойцов. Потом перезвони и скажи, что жену и одного ребенка оставили в живых, попробуй выманить, хотя вряд ли получится». «Вы обещали!» — обреченно завопила ему вслед женщина. Чан вышел из помещения, растолкав стоящих у пролома в стене контролёров комиссии. Глаза контролёров были полны ужаса. Несколько часов спустя, ещё ночь, полицейские грузят в специальные чёрные мешки с телами. Спецмашин тут много. Контролёры стоят неподалёку, курят. «Это же пиздец какой-то», — заметил Линк, провожая взглядом очередной мешок, который принесли мимо. «Они же действуют, как полные отморозки. Это недопустимо. Кто дал им право убивать ни в чем не повинных женщин и детей?» «Это были жены и дети членов барекудан заметил Гуанги. «И что, разве они в чем-то виноваты? Не мне об этом судить». «Еще полгода назад страна утопала в преступности, потому что банды были уверены, что им можно все – запугивать, пытать, убивать. Теперь у нас есть чем им ответить». «То есть мы ответили на беспредел еще большим беспределом? Чем тогда мы лучше них?» «Зачем ты задаешь эти вопросы мне? Смерть уничтожает банду за бандой, и к концу года мы сделаем то, что еще недавно считалось невозможным». «Избавим страну от организованной преступности». «И все благодаря этим ребятам». «Это психопаты. Отморозки со значками. Они не спасители. Они зло. Они необходимое зло». «Да, только после их работы нам нужно будет организовывать новое подразделение отморозков, чтобы покончить со смертью. Ты действительно думаешь, что они уйдут в патрульные после окончания своей работы?» «Не мое это дело думать». Гуангли затушил окурок об стену и бросил в сторону. окурок упал у ног вояки, затормозившего у огромного ангара, перед ходом в который стояли две серые души с оператором. Жарит яркое солнце. Перед ангаром на большом поле с полосой препятствий тренируются какие-то люди в военной форме. Ангар тут не один, их несколько десятков. Есть еще и смотровые вышки, и небольшие здания, и здоровенная стена с массивными воротами, Ведущими, по-видимому, во внешние земли. «Мы пришли», — сообщил мне вояка, выпуская в воздух дым последней затяжки. «Охуенно, блядь, рад», — кисло заметил я, прислушиваясь к шуму за дверьми ангара. тот явно не в шутку пиздились души.